Переход от Хейердала-матроса к Хейердалу-капитану совершается естественно, обоснованно и всегда кстати. Солнце садится. Жорж решил испробовать клев и продефилировал на терму со своими удочками. Никто его надежд всерьез не воспринимает, сколько раз уже он шествовал туда торжественно, а оттуда возвращался тишком. Но сегодня определенно рак свистнул, и Турусы на колесах приехали, не успевая мохнуть, как на крючке у Жоржа Карифена. Прыгаю на мостике вне себя от восторга. Карло одобрительно крякает, Сантьяго исходит белой завистью, всеобщее рикование, но заразительнее всех, азартнее всех радуется и восхищается Жоржем наш загадочный приятель Тур. Жорж на седьмом небе начинает, что называется, выступать, напрягает мускулы, принимает культуристские позы, картинно забрасывает удочку, хлоп, еще рыба, хлоп, еще одна под буря аплодисментов. Последнюю и хватит, предупреждает Тур, теперь уже так старший товарищ, у которого за плечами опыт конь -тики. В этой зоне мы можем ловить, сколько захотим и не должны жадничать. «Окей», — соглашается Жорж и вытаскивает четвертую. «Потрясающий улов, сказочное богатство». «Прошу Тура послать кого-нибудь подменить меня на мостике, а я почищу рыбу». «Нет», — неожиданно твердо отвечает Тур-педагог, Тур-стратег, вовсе не заинтересованный в том, чтобы Жорж и без того баловень почил на лабрах. «Рыбу будет чистить тот, кто ее поймал». Жорж сникает и плетется со своим уловом на кухню. Потом он поплачется мне. Тур несправедлив, тур придирчив и необъективен, и вообще все идет не так, как надо». Я отвечу, «Ничего, дружок, повози немного саночки, а то слишком любишь кататься». Жорж разориженно заведет. «Я устал, у меня бессонница, радикулит, нет сил терпеть, дай мне морфий, И в конце концов вынудит сообщить Туру, что Жоржа опять следует освободить от вахты. «Хорошо», — примет решение Тур-капитан, «его вахту отстаю я». Он великодушенный гибок, не мелочится, в пустяковые конфликты, но, когда требуется, умеет настоять на своем. Взять хотя бы историю со спасательным плотом. Спасательный плот на борту Ра-1 представлял собой квадратную пенопластовую основу, обтянутую водонепроницаемой тканью. Внутри емкость для аварийного запаса воды, пищи и для рации, а также тент. Общий вес плота чуть больше 100 килограммов. Размещался он под капитанским мостиком. Вскоре после начала плавания мостик осел и придавил плод, так что воспользоваться им в случае экстренной необходимости стало никак невозможно. Мы убедились в этом, когда день на 25-й принялись облегчать уже основательно притопленную корму. Мы намеревались переправить плод водным путем с кормы на нос. Подступились к плоту, а он не вылезает. Отпилили кусок пластикового покрытия, укоротили, сузили, подрубили и расшатали все, что могли, а плот не с места. Не желал он расставаться с мостиком, ему там в щели было уютно, и мы после многих попыток сыграли отбой, полагая, что на завтра то ли сами будем сильнее, то ли плод В Следующий день наступил для меня позже обычного. Я стоял рассветную довольно хлопотную вахту, Чувствовал себя несколько неважно, почему-то болели вырезанные четыре года назад миндарины, и с облегчением завалился спать. Меня не будили. Поднимаюсь, смотрю. Уже десять утра на корме Тур, Сантьяго и Карло оживленно спорят по-итальянски. Я спросил Сантьяго, что решено делать с платом. «Есть идея плод разрезать на части и сделать из него кормовую палубу». «Вот это да! Уничтожить наш единственный шанс на спасение!» Сантьяго, сеньор профессор, а если ураган, шторм, если корабль переломится, что тогда? Это не умещалось у меня в голове. Наш плод, который уже почти месяц служил нам психологической опорой, амулетом от всяких бед, и не только нам, но и нашим близким, и вдруг его уничтожить. «Имею два возражения», — сказал я. «Первое, плод может понадобиться. Второе, что скажут наши оппоненты». Древние мореплаватели не пользовались пенопластом. Уж скорее мы могли бы строить палубу из пустых канистр. Жорж проснулся, прислушался, сообразил что к чему и перевел меня радость сходного содержания, но гораздо более эмоционально насыщенный. Нет, он тоже не хотел ломать спасательный плод.